Когда Тома и его команда юристов вышли из суда, библиотечный спецназ, следивший за ними, выстрелился оборонительным кольцом. Кольцо спецназа окружило толпа репортеров. Людское скопление прошло по зданию суда и вышло через главный вход. Стоило им пересечь холл и открыть дверь на крыльцо, как вопросы о заглушил громкий шум дождя. «Позже на библиотечной базе Канта пройдет пресс-конференция. Пожалуйста, до тех пор отложите свои вопросы». «Простите, но не могли бы юристы сами добраться до базы, пожалуйста!» Голоса спецназовцев пробивались сквозь шум дождей и гомон репортеров. Членов спецназа специально обучали говорить так, чтобы голос шел с центра живота. После этого заявление команда юристов двинулась сквозь окружавшую их толпу. Бронированные автобусы сил библиотеки стояли у крыльца, и член сил библиотеки крикнул «Сюда, Открылась задняя дверца... и репортеры бросились в том направлении. Им, по крайней мере, нужно было сделать снимки после суда. Никто из репортеров не обратил внимания на быстро отступающих юристов. Среди позабытой кучки юристов один человек, наблюдавший за сценой, прошептал. «Тома Сансэй, выпрямитесь!» «Горбящийся юрист привлекает внимание!» Тома выпрямил спину. Его, как ни в чем не бывало, окружила четверка людей. В спецназе лишь отряд Додзе состоял из четырех человек, Все четверо были в костюмах сдержанных тонов, чтобы смешаться с хладнокровными официально одетыми юристами. Конечно, это касалось и Ку, поэтому среди юристов находилось и несколько женщин. «Удачи!» – произнес им вслед глава юридического отдела, когда Тома и Додзе, влившись в группу обычных с виду людей, направились к стоянке. Каждый из них открыл зонд, когда они дошли до края крыльца и, не колеблись, вышли под дождь. Тут там шли к стоянке и другие юристы. Все они подвозили друг друга до здания суда. Автобус сил библиотеки отъехал, и журналисты обратили свой взор на юристов. «Может, нам хоть одно слово по поводу вердикта сказать?» — обратилась к главе юридического отдела Рикучи. Другие репортеры вслед за ней окружили мужчину. «Простите, надо пресс конференции я ничего сказать не могу!» «Пожалуйста, хоть что-нибудь!» «Простите!» Репортеры окружили главного юриста, забрасывая его вопросами. Никто из них не пытался преследовать юристов, успевших покинуть место событий, а именно тех, кто уже вышел под дождь. Как только они зашли на стоянку, укрывшись от взглядов репортеров, Додзи подбежал к Томми, и все они ускорили шаг. «Быстрее!» – коротко приказал он. Все шли быстро, не желая задерживать Тому. Специальное учреждение развития к этому времени должно было услышать вердикт и, наверное, уже пыталось взять Тома под стражу и установить за ним наблюдение. Наконец Додзе оставил Тому Камаки и подбежал к большому синему фургону. Он открыл двери на водительском сидении обнаружился ожидавший их Агата. Фургон с виду был обычным, но принадлежал силам библиотеки, так что его окна были сделаны из пули непробиваемого стекла. Внутри было три ряда сидений, кто где сядет решалось заранее. Додзи оказался на пассажирском сидении. Посередине второго ряда сидели Тадзука и Тома, у двери ику. Ко. Камаки сел сзади, куда труднее всего было пробраться. Когда Камаки прошёл назад, Ико опустила спинку своего сиденья и забралась внутрь, управившись дверью. Она пригнулась и быстро закрыла зонт, прежде чем захлопнулась раздвижная дверь. Даже этого короткого времени под дождём хватило, чтобы её волосы и плечи намокли. «Держите!» — сказал Камаки. тут же передавая ей из заднего сиденья полотенце. Яку приняла его с благодарностью и вытерла волосы, чувствуя себя мокрой, как после ванны. «Ну и ливень!» — сказала она. «Слышал, возможно, это рекордным уровнем осадков обернётся!» — ответила агата своим обычным бодрым тоном, начиная крутить руль. Хотя дворники работали на максимальном режиме, а вода всё равно стекала водопадом с лобового стекла. «Но из-за дождя невозможно разглядеть никого внутри фургона», «Сегодня небо на нашей стороне. Чтобы до немецкого посольства доехать, мне надо по улице у чебори ехать». «Да, сэр. А затем поверните на Сакура-Дори через ворота Сакурада». Яку была родом из деревни, и опыта езды по Токио у неё не было, так что разговоры о географии на переднем сидении ни о чём ей не говорили. В основном она помнила лишь, как бродила около Токийской башни во время разведывательной вылазки, и потому, перегнувшись через сиденье Додзи, спросила. «Мы сейчас к Токийской башне едем, да?» «Да, верно. Мне, в принципе, все равно, но не нависай над головой старшего офицера. Если тебе так уж надо, сбоку высовывайся». Додзи поднял на Эку недовольный взгляд. Ему явно было не все равно. Эку высунула язык. «Простите, сэр», — сказала она, — «садясь назад». «Знаете, сэр, что-то Токийской башни перед нами не видно. Думаешь, ее в такую погоду можно разглядеть?» Тедзука и даже Агата посмеивались на Додзе. «Такой ливень, что я даже номер машины перед номер смотреть не могу. Так что трудно понять, когда жать на тормоза». Возможно, по этой причине машины двигались медленно. И всё же дороги были забиты не особо. Вероятно, немногие автомобили вообще ездили по центру Токио в такую погоду. Наконец, они увидели Токиевскую башню, когда повернули налево на перекрёстке Икура. Они проехали по улице, вдоль которой росли покрытые листвы деревья, Снова повернули налево на светофоре и выехали на улицу настолько узкую, что возникли сомнения, действительно ли она создана для транспорта. Они проехали дальше по улочке, и Эко вспомнила, что в конце улицы им надо повернуть за угол перед храмом. А рядом была зелёная зона, напоминавшая парк. Но когда они завернули за угол... «Что они здесь делают?» — закричала Эко. Мужчины же, наоборот, поголовно молчали. Улицы перед посольством были перекрыты заграждением в оранжевую полоску, которая используется на стройке. Иностранец, само собой немец, и мужчина в знакомой форме учреждения развития яростно спорили перед посольством. Неясно было, понимали ли они язык друг друга. Иностранец первым заметил их машину, он поднял руку и размашисто помахал им, агент учреждения заметил их в тот же миг, когда Агата ударил по газу. Последовал сильный удар... Но, судя по металлическому звуку, они врезались в ограждение. То ли агент учреждения отскочил в сторону, то ли у него не было времени пытаться их задержать, но характерного удара, означавшего бы сбитого человека, они не почувствовали. «Малитесь!» – закричал Агата. «О чём?» – завопило в ответ ЭКО. «Чтобы никто внезапно через дорогу не перебегал!» При таком ливне случайного пешехода он бы заметил слишком поздно. Но в такую погоду прохожих вообще было мало. И по дороге назад на улицу сакура они видели лишь нескольких. Зонты едва защищали людей от дождя, медленно бредущих по улице. Когда они вернулись на сакура и скользнули в поток машин, Ику воскликнула. «Почему? Почему здесь специальное учреждение развития? Это ведь был предпочтительный вариант Тома-Сэнсэ!» Она поддерживала Тому, у которого закружилась голова от резкого движения машин. Ей никто не ответил, Додзе вытащил мобильник. командир «Это Додзе. Специальное учреждение развития стояло перед немецким посольством». После короткого диалога Додзе произнёс «Понял» и повесил трубку. «Пока мы говорим, они ищут источник утечки информации». Он сказал замкомандира Агата здесь за главного. «Понял», — отозвался Агата. Какое-то время он ехал молча, но долго это не продлилось. «Сенсей, знаю, это ваш второй вариант». Но давайте не полезем в посольство Швеции. Я поеду к последнему варианту – американскому посольству. Когда мы подъехали к немецкому, они еще не закончили перекрывать дорогу. Помогло и сопротивление работников посольства. Но если бы учреждение развития предупредили заранее, они бы не использовали тактику, которую можно одолеть напролом. Вероятно, учреждение лишь недавно получила информацию. К завтрашнему дню враг будет следить за всеми посольствами. Может, это и рискованно, но мне бы хотелось отвезти вас к какое-нибудь посольство – «Любое посольство до конца дня! Понимаю!» Решительно отозвался Тома. «Поступайте так, как по-вашему будет лучше!» Похоже, с головокружением он справился и сидел прямо, глядя вперёд. Они двинулись по Сокурадоре тем же путём, что приехали сюда. На полпути по улице Агата повернул налево, предусмотрительно выбирая окружной маршрут. Американское посольство, в отличие от маленького уютного немецкого, располагалась в огромном здании с блестящим металлическим фасадом. Перед ним с флагштока свисал промокший звёздно-полосатый флаг, в окнах стояли зеркальные стёкла, вероятно, чтобы не дать разглядеть с улицы происходящее внутри. На каждом входе стояли японские полицейские, у них даже была своя небольшая полицейская будка. Среди всех изученных ими посольств охрана здесь была самой жёсткой. Стоило подойти ко входу во время обхода периметра, как их начали расспрашивать полицейские. Агата объехал посольство вокруг и подъехал со стороны ближайшей станции Томейки-Санно. Посольство нависало над ними, словно построенная на возвышенности крепость. Агата подъехал к воротам рядом с развилкой дороги. Их должны были остановить и расспросить на въезде, но поскольку посольство уже поддержало просьбу Тома об убежище, проблем с пропуском Тома возникнуть не должно. Агата подъехал, подстроившись, чтобы оказаться первым в очереди на светофоре перед посольством. Наконец они проехали... После следующего поворота они должны были оказаться у цели. С другой стороны перекрёстка вылетел фургон, игнорируя красные свет и движения. Он резко остановился перед посольством, завалившись набок в реалистичной имитации аварии. Следом подъехала и вторая машина, пристроившаяся к их автомобилю. «Чёрт!» Агата нажала на газ, подъезжая к первому перевёрнутому фургону, но из второго выскочили агенты учреждения, опережавшие их на шаг вперёд. Их торопливое появление можно было легко объяснить желанием помочь товарищам из разбившегося на территории посольства фургона. «Быстрей!» Восклицание это принадлежало не кому-то из них, а офицеру, стоявшему у полицейской будки. Но они просто не могли справиться, учитывая, что с ними был пожилой Тома. место для разворота машины тоже не было. «Оставим машину здесь! Спустимся с холма и разделимся! Половина пойдёт к станции торнамон остальные к Томейки Санно!» «Тедзука! Камаки!» «Вы идёте со мной на Торномон!» Это означало, что ику и Тома идут с Додзи. «Стойте, нет! Я буду их тормозить! Пожалуйста, пусть Эдзи купает с инструктором Додзи!» «Прекрати ныть и выполняй приказы!» Проревёл Додзи, и Яку выскочила из машины, вытянув следом и Тому. «Они примут тебя за Тома-сэнсэ! такое дождь с твоим ростом ты на мужчину больше него похожа!» Говоря, Додзи схватил профессиональную с виду наплечную сумку и повесил поперёк груди. Агата нес такую же сумку, выйдя из машины, Камаки натянул пиджак на голову и пригнулся. Агата закричала им достаточно громко, чтобы перекрыть дождь. Нет, так громко, чтобы их агенты учреждения услышали. «Офицер библиотеки! Отведите женщину на базу! Она будет нас тормозить!» а Затем команда Агаты бросилась бежать. Тадзука быстро разобрался в плане и вместе с Агатой притворился, будто поддерживает на бегу сгорбившегося Камаки. Из-за ливня было совершенно невозможно сказать, в каком отряде оказался Тома. «Беги быстрее, старший библиотекарь!» Додзи и Ку помогали настоящему Томе бежать так же, как команда Агаты. «Простите! Подождите меня!» Она старательно ревела крупными крокодилями слезами, коронный номер женщин, достаточно громко, чтобы услышали агенты учреждения. «Не трать на нытьё энергию, которую можешь потратить на бег!» Поскольку кому-то из них нужно было оправдаться перед посольством за аварию, Не все агенты учреждения могли броситься за Томой, и, похоже, больше их честь преследовала команду Агаты. В тени стоящего на холме здания Тома шёл от них, а Додзику затаились в ужде. Когда их нагнали преследователи, они продемонстрировали, не сдерживаясь, насколько эффективным был их ежедневный режим тренировок. Противников было трое, вероятно, они решили, что раз в отряде женщина равного числа хватит. Додзику потребовалось меньше минуты, чтобы уложить на землю агентов. когда те появились из-за угла. Команда Агаты преследователям засаду не устраивала, их целью было бежать как можно дольше, играя роль приманки. Додзи и куи слышали топот от многочисленных ног сквозь шум настолько сильного дождя что разглядеть происходящее через дорогу было трудно. «Придётся немного пройтись, но мы можем сесть на поезд на станции Томейка-Санно», сказал Додзи. «Нормально?» том ответил. «С бегом у меня не очень». Но идти я могу, сколько потребуется. Хотя для этого уже было поздно, они купили зонты в киоске перед станцией Томейки Санна. Они, может, и промокли насквозь, но троица без зонтов в такую погоду выделялась. А вот людей, которые шли с зонтами, но равно промокли, хватало.